Он настойчиво искал встречи с Творцом, чтобы задать ему один единственный вопрос. Ратурос, задумчиво, жалкие 70 ксеров лоб с операцией в секунду, смотрел на возникший из ниоткуда мост. Учитывая сопротивление антимагического песка, спойку с фундаментом яруса, заложенное в строение неразрушимость и вечность,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 Обзоветшейся морщинкой мудрости, ставший еще более задумчивым, но по-прежнему идущий в отказ при попытке прощупать его воспоминания. У меня уже появились некоторые мысли по этому поводу, но озвучивать их я опасался даже наедине с собой. К тому же идея была форматом мемасика «Да ну нафиг!»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 Спустившаяся с небес фейка смахнула с лба болезненный пот и решительно сверкнула, не скрытым челкой и глазом: Я поведу, путь чист. За ближайшим холмом охотится мантикора, но нас не тронет. Осторожно, я, до трусости!» Киваю, хорошо веди. щиты не опускай. Держись в пределе видимости. Фия дернула щекой. Понимай, как знаешь. Вновь вспорхнула в небеса, насилуя крылья И срывая с них трепетно ее пыльцу Сиреневый проводил ее встревоженным взглядом Молча покачал головой Следующие 12 часов стали испытанием наших нервов Летунья вела нас с загадочным противолодочным зигзагом Все ускоряясь и не желая отвечать на наши вопросы Ее щеки полыхали нездоровым румянцем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 «Такого знакомого мне шрама? Печать Цитадели Стоединого?» Фея вновь распахнула единственный глаз и грустно улыбнулась. «Теперь ты понимаешь? Да?»